Глава сорок третья. а н д р е со стоном разлепил глаза. Чем-то воняло. А, это его собственная футболка. Он к о е к а к стащил ее. Вчера вечером его явно вырвало. Попробовал сесть, но тело решительно этому воспротивилось. н у как можно быть таким ослом? Подумал он, и голос, прозвучавший у него в голове, был не его собственным, а Киары. Вчера вечером дома у Маркуса он напился в хлам. Хотя не намеревался, он был чрезвычайно осторожен по части алкоголя с того момента, как узнал про убийство. Какой толк от бейсбольной биты под кроватью и от тройной проверки замков, когда просто ковыляешь по улице на косых ногах, пьяный и дурной? Но кто-то притащил из Трейдер Джо две здоровенные по 24 банки упаковки алкогольного рутбира, а это п о й л о такое сладкое, что и не поймешь есть в нем алкоголь или нет. Примечание. Трейдер Джо. Американская сеть супермаркетов. Рудбир. Корневое пиво. Сарсапарилла. Шипучий напиток, обычно приготовленный из коры дерева соссафрас с добавлением различных пряностей. На вкус и цвет чем-то напоминает наш Байкал. Конец примечания. Так что Андрей поступил так, как чуть ли не каждый божий день поступает бесчетное множество прочих первокурсников. Отлично провёл время, напился с друзьями в сопле и в обнимку со своим соседом по комнате на заплетающихся ногах потащился домой, чтобы на утро пробудиться с тяжелым похмельем. Дурак, дурак, дурак, тебя могли убить! Ой, как выбравшись из постели, он п о п л ё л с я в ванную, где его незамедлительно вырвало какой-то жуткой чёрной жидкостью. От одного вида её у него закружилась голова. Оглашая ванную стонами, Андрей спустил воду в унитазе и, поеживаясь, улегся прямо на холодный пол ванной. Ща умру, еле слышно пролепетал он, вдруг ощутив почти непреодолимое желание оказаться дома. Не здесь, в этом чужом опасном месте, а там, в северо-восточном квадранте, в собственной уютной комнатке с окнами на задний двор. Мама с папой внизу пьют кофе. Он скучал даже по Исае с его привычкой засовывать голову Андре себе под мышку маниакально хохоча. А ведь ему было всегда так скучно дома, так скучно, что он никогда и не думал, что будет по нему тосковать. Что за детство? Восемнадцать лет а все хочешь к маме? Андрей с трудом сел, прислонившись к краю ванны, и вытащил свой телефон. Пропущенный звонок от отца. Палец завис над кнопкой вызова. Всего одно движение пальца. И совсем этим будет покончено. Мигом примчатся родители, и все волшебным образом изменится к лучшему. Непонятно как, но тем не менее. Может, они даже не особо разозлятся. Может, просто попроситься домой, сказать им, что о ч н о е обучение с полным учебным днем это для него слишком, и как только Адам состанется за спиной, все опасности тоже будут позади. Тут Андрей вздрогнул. Телефон зазвонил сам. Отец. Коротко поздоровавшись, тот сразу же спросил, не разбудил ли он его. Что-что? Нет. Эй, ты не заболел? Что-то голос у тебя больной. Э, -э просто п о з д н о в а т о вчера домой пришел. Ты ведь не пил, надеюсь? Ну, конечно же нет. В м о р о ж е н и ц уходили. Как вообще родители представляют себе колледж? Днем лекции, вечером детячие посиделки в мороженице? Я разговаривался с одной девушкой. Это его осадит. Вон она, как? протянул отец. За этим последовала пауза. Похоже, отец, прикрыв рукой телефон, что-то говорил кому-то, наверняка матери. Эта пауза показалась Андрею вечностью. Он все никак не мог решить, не сказать ли что-нибудь, то, что может положить всему этому конец. Требовалось всего-то одно слово, хотя он не совсем представлял, с какого именно слова начать. Послушай, Пух, мы хотели тебе сказать, что уже известна дата операции. Да что ты? Предстоящая отцу операция на позвоночнике всегда маячила где-то на горизонте, но вечно находились какие-то более неотложные дела, а отец имел привычку ведливо изучать все, прежде чем что-то сделать. Третьего ноября, к дню благодарения я уже буду на ногах. Андрей ощутил волну паники. Так скоро? Его отец больше привык уделять внимание пациентам скорой, а не собственным болячкам. здоровенный, пышущий здоровьем мужик с громовым голосом, а никакое т о бессознательное тело, опутанное всякими проводами и трубками. От одной только мысли о нем на больничной койке а н д р е опять стало дурно. Волноваться не о чем, знаешь, как это называется, когда удаляют диск? д и с к о к т о м и я Очень смешно, нетерпеливо произнес Андрей. Но это под наркозом и всеми делами? Это не так, как ты себе представляешь. Меня не распотрошат до самого нутра. Хирургическое вмешательство минимальное, совсем малюсенький надрез, крошечные инструменты, и у двух ребят с работы был тот же хирург. Могу приехать домой на выходные, быстро произнес а н д р е И нет, я не стану говорить тебе то, что вызовет у тебя стресс. Типа того жульничества это или нет, если я таким способом поступил в универ, и что на свободе тут бродит серийный убийца. Ничего из этой серии, клянусь. Да, Пух, было бы хорошо повидаться. Вот и выкладывай в такой ситуации какие-то секреты. Доктор т о р е с позвал а н д р е засовывая голову в кабинет Елены. п а р а часов и пара порошков педиалайта малость привели его в чувство. Я почти закончил заполнять опросник, а к о м завис. Примечание. Педиалайт – фирменное название препараты для предотвращения обезвоживания при п о н о с е и рвоте, изначально педиатрического. Конец примечания. Поднявшись из-за стола, она прошла вслед за ним по коридору в комнату для экспериментов, в которой он работал. Склонилась над компьютером и наморщила нос. Иногда их глючит, произнесла она. Он присел рядом с ней. Не знаю, слышали ли вы, произнес Андрей, решив, что за одно можно выудить кое-какую полезную информацию. Мне удалось опознать парня, которого я видел в тот вечер, когда зарезали Майкла. Это был тоже студент, которого зовут Келлен Бисмарк. Елена нахмурилась по-прежнему, глядя на экран. Судя по ее вдруг застывшим глазам, новости ее явно поразила, но она промолчала. Открыв пакетиком андемс, полученный в ходе одного из предыдущих экспериментов, он предложил ей угощаться. Так нормальный человек вы не устали еще анализировать все эти эмоции? Бывает. Доктор у и м е н в свое время наверняка по горло насмотрелся всякого дерьма, сказал Андрей. Может, это в нем говорил п е д и а й т но почему-то он вдруг заметно о с м е л е л Я где-то читал, что некогда он был тем самым психологом, который работал по делу НДР. А, ну да, хотя он никогда про это не рассказывает. Отозвалась Елена, не сводя глаз с экрана и в очередной раз тыча в клавишу Escape. Сумасойти. Это дело выпило из него все соки. Можешь себе представить, два года заниматься психотерапией с человеком, чтобы в результате узнать, что он серийный убийца. а н д р е так и застыл в тайне, радуясь, что занятая попытками реанимировать з а в и с ш и й компьютер Елена не видит сейчас его лица. Он-то всегда думал, что Уимен наняла п о л и ц и я чтобы оценить, насколько Грегори Рипли в здравом уме, чтобы предстать перед судом. Но эта подробность, пусть и поразительная, много е объясняла. Уимен лечил этого парня несколько лет, вот почему он так вступался за него. Как можно скорее, развязавшись с опросником, Андрей быстро сбежал по лестнице и уже на улице вытащил телефон. Всю последнюю неделю они с Хлоей безуспешно пытались связаться с бывшей невестой Джона Фиолы, но ни ответа, ни привета. Хлоя выяснила ее домашний адрес и предложила решить вопрос попросту явочным порядком. По мнению Андре, идея была не самая удачная. Эта крошечная крупица новой информации была первой хоть какой-то зацепкой с тех самых пор, как они раскрыли Эмму. Есть важные новости, написал он. в с т р е т и м с я Ответила Хлоя буквально через несколько секунд, сообщив, что попробует отловить Чарльза и что можно будет встретиться у него дома. Заинтересовалась, понял а н д р е Хлоя не хотела выдавать ему, где живет, но никогда не подавала это так, будто делает это намеренно. Он решил, что еще успеет поужинать и заскочил в студенческий центр. Пришлось умасливать парня за стойкой сделать ему буррито, поскольку заведение уже закрывалось. Довольный Андрей впился в свернутую лепешку зубами, одновременно разыскивая в телефоне все возможное про Джона Фиолу и обнаружив в итоге древние посты на сайтах социальных сетей, про которые он даже ни разу не слышал, и статью из ежедневной совы, которая цитировала того по поводу какого-то мероприятия ученого совета. Скомка в пустую обертку Андрей пошел ее выбрасывать, но тут сообразил, что-то не так. В Столовой не было ни единого человека. Всегда казалось, что здесь в любое время не протолкнуться от студентов, едящих, пьющих, склоняющихся над своими л э п т о п а м и или толпящихся напротив огромного телевизора, смелькающими на н ё м новостями. Сейчас он был тут совершенно один, если не считать почти беззвучного лепета CNN, р а с с к а з ы в а ю щ е й про протесты. В нос вдруг резко ударил едкий запах средства для мытья полов. Все нормально, просто поспеши, сказал себе а н д р е закидывая на плечо ремень сумки. Сейчас он выйдет на улицу, где неизбежно окажется в людской толпе, и можно будет в полной безопасности отправиться к дому Чарльза. Едва он положил руку на дверь, как из-за спины послышалось: "Эй, чувак! Не оборачивайся!" Но Андрей все равно обернулся. В нескольких ярдах от него стоял какой-то здоровенный малый типа футболиста. Это было понятно даже при том, что на нем был такой же безразмерный свитер с эмблемой Адамса, какой был тут практически у каждого. Парень держал в руках какой-то белый шнур. По-моему, ты уронил зарядку для телефона. Он улыбался, но Андрей был способен лишь т а р а щ и т ь с я на него в ответ. Он вообще брал с собой сегодня зарядное устройство? Вроде бы нет. И у миллионов людей точно такая же белая зарядка для айфона. Он заставил себя попробовать запомнить, как этот парень выглядит, но у того на голове был капюшон. Единственное, что удалось разглядеть, это, что он белый с к а ш т а н о в ы м и волосами и очень прямыми зубами. Здоровяк все еще протягивал ему белую коробочку со шнуром. Не, спасибо, чувак, это не м о ё Парень удивленно наклонил голову набок. Это вообще студент Адамса или кто-то, кто проскользнул в столовую уже после закрытия. Уверен? Мешковатый свитер. Он мог надеть его, чтобы скрыть что-то. Оружие? Хотя вряд ли этот здоровяк в нем нуждался. Вид у него был такой, словно он мог оторвать Андре башку без всяких видимых усилий. Полнее, – пискнул Андре, рискнув повернуться к нему спиной и пулей ринулся к выходу из здания, туда, где на одной из главных магистралей кампуса надеялся увидеть толпы народу. Только вот на сей раз надеждам было не суждено сбыться. Планеты в этот день выстроились так, что либо студенты страдали коллективным похмельем, либо слишком утомились, либо испугались мелкого дождика. Либо всем было просто лень и хотелось сидеть дома и смотреть Netflix. В окнах окружающих учебных зданий кое-где виднелись люди, но на улице не было ни души, не считая какого-то бездомного с б ы ч к о м в зубах. Засунув руки в карманы, Андрей быстро пошел прочь, надеясь, что тот здоровяк не преследует его. Никто не станет резать его прямо посреди улицы, так ведь? Почему на дороге нет даже машин? Где-то вдали он услышал настойчивые в г о сирен. И понял, что полиция должно быть перекрыла ближайшие дороги для какого-то очередного правительственного кортежа. Это всегда стопорило уличное движение. Странно, что при этом в городе по-прежнему кое-где оставались вроде бы совершенно безлюдные места. а н д р е пришло в голову, что он всегда искренне опасался за собственную безопасность только тогда, когда вокруг не было ни души. Не тогда, когда наталкивался на какого-нибудь сумасшедшего, уворачивался от автобуса и даже просто сидел с кем-нибудь на крыльце, а где-то неподалеку вдруг слышались выстрелы. Это казалось нормальным, поскольку всегда находился кто-то, кто встречался с тобой взглядом или отпускал шуточку. Андрей рискнул незаметно, как сам надеялся, полуобернуться на ходу и увидел, что сзади тоже никого нет, по крайней мере в пределах видимости. Но между уличных фонарей оставалось полно темных з а к о у л к о в в которых мог кто-то таиться. и тут он увидел, как из Андерсон-Холла впереди него выходит какая-то пара и начинает двигаться в том же направлении. Андрей с облегчением прибавил шагу, но тут же увидел, как один из этих пешеходов оборачивается, замечает его и пара сразу прибавляет ходу. тоже мне нашли злодея, с горькой иронией подумал он. Андрей не стал догонять их и парочка быстро свернула на боковую улицу. он был уже в каких-то трех кварталах от дома Чарльза. Когда почувствовал боковым зрением, как чуть позади него кто-то наискосок приближается к нему с противоположной стороны улицы, сердце пропустило удар. Этого человека он как следует не рассмотрел, учитывая угол зрения, смутно понял лишь, что это вроде мужчина. Какая-то часть его хотела открыто обернуться и посмотреть, однако другая говорила, что это не лучшая мысль. Иди быстрее, Андрей так и поступил на в о с т р е ф у ш и но едва ли слышал что-либо позади, так громко пульс отстукивал в ушах. Вынув руку из кармана, он положил ее на рукоять охотничего ь ножа. Не могу же я так вот просто тут умереть, промелькнуло в голове у Андре, который словно вдруг сам оказался героем стандартной сцены из фильма ужасов, где кто-то медленно тебя преследует и вот-вот произойдет что-то страшное. Но в ф и л ь м а х ужасов все почему-то вечно допускают одну и ту же ошибку, даже девушка в финале. По какой-то непонятной причине совершенно не способны связно мыслить, а если бросаются бежать, то обязательно спотыкаются и падают на землю. Все еще пытаясь выглядеть небрежно, свободной рукой Андрей вытащил свой мобильный телефон и сделал вид, будто что-то в нем смотрит, на самом деле используя его темный экран как зеркало. Сзади никого не было видно. Этот Человек должно быть тоже куда-то свернул. Начиная переходить улицу, Андрей услышал справа какой-то шумок. Резко остановился и обернулся изо всех сил, пытаясь перенастроить глаза от ярко-желтого света уличного фонаря на то, что казалось непроницаемой тьмой, окружающей мусорный контейнер. Есть там что-то, что-то молча поджидающее его. Больно уж тихо. Да пошло оно все. р е ш и л он и без всяких колебаний припустил во все лопатки, все быстрее и быстрей, и с большей решимостью, чем у любого болвана из киношных ужастиков, не оборачиваясь и не оставляя себе времени для сомнений. Так, как подсказывал ему инстинкт, ни разу не споткнулся и не останавливался, пока не оказался в ярком свете, льющемся сквозь стеклянные двери из вестибюля дома Чарльза, в полной безопасности. Повезло. К подъезду одновременно с ним подошла какая-то женщина, но вытащив ключи с электронной таблеткой перед запертыми внутренними дверями, вдруг замешкалась. Простите, но не могу вас спустить. Вам придется позвонить своим знакомым, если вы здесь не живете. Его прошиб смех. Обидно, конечно, но душу все равно переполняла безудержная радость.